«Ба, шумейка, в точности шумейка!» Сразу вывернулась. «Шумейка?» Степана будто кто-то хватил обухом по лбу. Он чуть пошатнулся, пробормотал нечто невнятное и, не попрощавшись с Ляховым, быстро пошел к Тарантасу, бухая сапожищами по грязи. Забыл он и про Вихрова-Сухорукова. «Шумейка в каратузе шумейка. Быть того не может, неужели?»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 И свою собственную слезну умоляя Степана написать Хоть единое слово до сына Леши, Разве можно было читать без щемящей боли письмо Шумейки? Степан Егорович, пишу то И горькими слезами моюсь, як проклятое. Напиши хоть едное слово своему сыну Леши. Бо тут в Полтаве, Скаженные люди прозвали его Фрицеп. Кажуть, что він родился від якого-то фрица, а не от русского офицера. Говорят, что я нагуляла его с каким-то эсесовцем и бежала с тем фашистам у Польшу. Ты єдный человек, что знает, де я была в зиму 43-го роки. Отзовись, Степан Егорович, от того діда грецка, де ты мене оставил беременную и больную. На другой день забрали меня полицаеву праву и били мене, пытали, щоб я сказала, де сховались партизаны. А я нічого не знала. Три дні держали мене в той управе, як у чорта в пеклі. О, Боже шо тико не пережила в те дурные годины. Потом меня погрузили в товарный вагон, як ту скотину, и повезли до Германии. В Польше, когда у меня начались роды в вагоне, меня выкинули фрицы на яком-то разъезде. Добрые люди помогли мне, и я не сгила, як та былинка у поле